Глава 1310. -я. Благословение и проклятие. Смолистые тучи казалось стали ещё гуще, но дождь почему-то не перерос в ливень. Как будто в облаках сидел бессмертный и выжимал из туч влагу, не прикладывая при этом чрезмерных усилий. Издали стена дождя напоминала жемчужный занавес, создавая очарующую атмосферу. Город утопал в дымке, отчего казался миражом, чем-то иллюзорным в реальности. Солнце клонилось к горизонту, сквозь тучи пробивались редкие багряные тучи. В озарённых ими частях города вечерело, как обычно, а в местах, куда солнечный свет не доставал, сумерки как будто сгущились быстрее. Горожан на улицах почему-то не стало меньше. Прохожие, лоточник дети — всё было в точности так, как в момент, когда Ван Буэлэ открыл глаза. В боковой аллее всё ещё храпел пьянчуга. Похоже, ему снился очень приятный сон. Интересно. Ван Боуле неспешно шёл по улице, ведущий от дворца к центру города. По его лицу ничего нельзя было прочесть, только глаза задумчиво поблескивали. Этот сон, похоже, имеет второе дно. Ван Боуле остановился и посмотрел на дворец императора Черномерия. С нынешней культивацией он сразу увидел, что с ним было что-то не так. От него исходило не так уж много духовных эманаций. Складывалось впечатление, будто всё вокруг было создано по шаблону, заранее предписанное поведение и слова. Такими были жители этого города, таким же был император Черномирье. При беглом взгляде они вели себя как обычные люди, но стоило присмотреться и станет понятно, что они лишь симулировали жизнь. Только Пятёрочка. С этой мыслью Ван Буэлэ сделал всего один шаг и растворился в воздухе. Переместился он в одну из боковых зел дворца, где обнаружил задыхающегося от гнева и обиды Пятёрочку. Стоило Ван Буэлэ взглянуть на юношу, как тот резко поднял голову и произнёс. «Тебе не стоило приходить!» Не успел остихнуть охо его слов, как исходящие от него духовные эманации бесследно исчезли. Теперь он ничем не отличался от императора Черномерия, гневные искорки в его глазах потухли, на их место пришло спокойствие. Ван Боулы слегка прищурился. Проигнорировав трансформацию пятёрочки, он выбросил руку в сторону его макушки, духовные эманации юноши превратились в поток сознания, и сейчас он быстро ускользал. Ему удалось поймать этот поток сознания, но в следующий миг он растворился прямо у него в руках. Ван Буэлла нахмурился. Единственный цвет на чёрно-белой картинке? Тот, кого вселяется этот поток сознания, начинает излучать духовные монации, как нормальный человек. Хозяин этого сна одновременно является владельцем этого потока сознания. Немного подумав, Ван Буэлла решил подняться в небо. пару Парышоков хватило, чтобы покинуть дворец и оказаться над городом. С высоты птичьего полёта он пытался проследить, куда улетел поток сознания. Ему удалось найти его практически сразу. При взгляде на спящего в переулке пьянчуга у него блеснули глаза. Когда Ван Буэлэ уже хотел сделать следующий скачок, все жители города, вне зависимости от того, чем они занимались, задрали головы к небу. Лоточник, играющие на улице дети, простые горожане – все они смотрели на Ван Буэлэ в воздухе. «Тебе не стоило приходить! Тебе не стоило приходить! Тебе не стоило приходить!» Голоса горожан со всех концов города слились в настоящий рёв. От него даже воздух дрожал Этот рёв был подобен бури, которая сотрясла небо и землю. На пути божественной воли в ан возникло могучее препятствие. Вместе с ним появилась неописуемая сила отторжения. Исходила она от всего живого этого мира... Их объединённая воля, казалось, заменила Небесное Дао, естественные законы. Это привело к тому, что мир начал отвергать Ван Буула. Нахмурившись, Ван Буула медленно поднял руку, чтобы сокрушить незримую преграду, но тут из аллеи, где валялся пьянчуга, раздался кашель. После кашля мир точно свернулся в норму. Люди словно позабыли о том, что кричали, и вернулись к своим делам. Тем временем пьянчуга в переулке с трудом разлепил глаза. Стоило им открыться... Как капли дождя застыли в воздухе, как и все люди, которые только пришли в себя. Гаражины неподвижно стояли посреди улицы, лоточник застыл у своего прилавка, где показывал покупателям товар. Играющие дети замерли во время игры в догонялке. В глазах ван Буэлэ разгорелось загадочное пламя, он сошёл с небес прямо в переулок. Остановился он перед пьянчугой, который к этому моменту уже полулежал, опёрший спиной о стену. Спутанные волосы, заспанное лицо. От него за версту разило алкоголем, за этим неряшливым образом скрывался человек, как две капли воды, похожие на императора Черномирья. Взгляд Ван Була прояснился, теперь он знал ответ. Перед ним сидел настоящий император Черномирья. Это был его сон, что то человека во дворце он просто создал ещё одного себя. Разумеется, тот император был не настоящим Пенчуга прислонился головой к каменной стене, подобрал лежащую на земле флягу с вином и сделал небольшой глоток. Иван Буэлэ в нос ударил сильный запах перегара. тебя что, нечем заняться, кроме как будет людей? Если бы не аура моего никудышного бескребетного сынка, то я бы уже давно тебя вышвырнул!» «Почтённый, мне пришлось вас побеспокоить!» ван Буэлэ спокойно накрыл ладони кулак. «Пришел сюда, чтобы найти хозяина сна. Собираешься через этот сон проникнуть в изначальную вселенную пустого Дао?» Мужчина, потряс флягу, не услышав пляска вина, он отшвырнул её в сторону. «Надеюсь, вы мне поможете». Ван Буэлла ни капли не удивился такой осведомлённости. Для кого-то столь могущественного, как император Черномирья, достаточно одного взгляда, чтобы все понять. «Темнеет», — ни с того ни с сего сказал пьянчуга и закрыл глаза. «А?» Ван Боло собирался спросить, к чему это он, как вдруг у него сузились зрачки, а выражение лица изменилось. Божественная воля прокатилась по городу, последние лучики заходящего солнца, пробивающиеся из-за туч погасли, мир немного потускнел, именно в этот момент жители города вновь ожили. Вот только теперь они были не похожи сами на себя. Делящая зонтик парочка внезапно начала ругаться, при этом их лица исказили злобные гримасы. Играющие на улицели дети набросились друг на друга с кулаками, лооточник внезапно выхватил из-за нож и вонзил в руку стоящего рядом с прилавком покупателя. Даже певица в повелении озверела, став лишь отдалённо напоминать человека. Такая метаморфоза затронула всех в городе. Днём здесь было тихо и спокойно, а с наступлением ночи город превратился в пандемониум. Со всех сторон зазвучали визги, вопли, ругательства и безумные крики. Днём здесь царила благость, ночью открывалась отвратительная изнанка города, ночью здесь царило зло. На душе Ван Буэлэ стало слегка неспокойно. Он не понимал, что могло твориться в голове человека, чтобы придумать город, где смешались добро и зло. В этом сне каждого посещают добрые и злые мысли. Пьяница так и не открыл глаза, поэтому казалось, будто он бормочет всё это во сне. Непонятно, откуда в его руке появилась новая фляга с вином. «Если хочешь попасть в изначальную вселенную пустого ДАО через меня, тогда ответь на один вопрос. Как думаешь, я добрый или злой?» «Если угадаешь, я проснусь и позволю тебе пройти в изначальные вселенную пустого Дао. Ошибёшься? Тогда надеюсь, что ты сам уйдёшь. Всё-таки не стоило тебе сюда приходить». Ван Буоло долгое время молча разглядывал пьянчугу, а потом взглянул на дворец вдалеке. «Считаешь себя добрым, значит, добрый. Злым, значит, злой. Ты находишься в мире между этими крайностями». Пьянчуга так и не поднёс флягу губам. Рука застыла на полпути. Какое-то время он молчал, пока медленно не открыл покрасневшие глаза. И снова он посмотрел на Ван Боула. В его взгляде угадывались неподдававшиеся описанию эмоции. «Это действительно ты!» – пробормотал пьянчуга. С горькой улыбкой он рубанул рукой перед собой. Казалось, лопнул пузырь. Мир, где находился город, задуманился, и, начиная с границ, стал исчезать. Ван Боула нахмурился... Слова Императора показались ему немного странными. «Почтённый, что вы имеете в виду?» Пьянчуга не ответил. Он продолжал улыбаться и смеяться, пока мир вокруг расплывался. Его улыбка не погасла, даже когда начал исчезать его переулок. Его смех таил в себе горечь и что-то более сложное. «Изначально я был гостем, который не вернулся. Мутное вина помогала терпеть тяготы пути. Мне чертовски повезло встретить тебя». Ты одновременно благословение и проклятие. «Почтённый?» Ответ пьяница только усилил странное чувства в сердце Ван Буэлла. Весь город вместе с переулком исчез, как и сам пьяница. Перед самым исчезновением он внезапно поднял глаза на Ван Буэлла и спросил. «У меня есть ещё один вопрос. Что насчёт тебя? Ты хороший? Злой? Или где-то посередине?»